Глава 35. Мари, Лили и Налымов продолжали сидеть внизу, в столовой, среди нераскрытых чемоданов. Здесь было тоже запустение. Засиженные мухами окна, паутина. На непокрытом столе грязные стаканы, пустые бутылки, остатки еды на бумажках. Наверху невнятно гудел голос Хаджет Лаша. Тоска. Хуже, чем на разбитом вокзале в ожидании эвакуации. Пять стульев у стола, пять рюмок. Похоже, здесь было деловое заседание, — сказал Налымов. Чрезвычайное изобилие окурков. Дети мои, похоже, здесь хаза. Или опять всхлипнула У Мари концы красивых бровей полезли вверх по вертикальной морщинке. Логично мы должны докатиться до бандитизма. Всякая идея, деточки, создает свою мораль. Священная собственность. Честность, неприкосновенность личности, расстреляны пушками. Буржуа ограблены в чистую галдито-революции. Версальский мир узаконил массовый грабеж, сверхпроцентный, грандиозный, небоскребный. Таскать бумажники в трамвае нехорошо только потому, что это не предусмотрено в Версале. Но если сразу вытащить 75 миллионов бумажников, по 3 тысячи долларов в каждом, это уже не воровство, а репарации. Большие цифры — первый закон новой морали. В данном случае, я надеюсь, наш друг Хаджетлаше ставит дело широко в контакте с версальской политикой и в Бальстанесе не станут пачкать совесть на мелочах. Покуривая на чемодане, Налымов развивал разные философские теории, и его не слушали. Наконец, голоса наверху затихли, Налымов оборвал на полуслове Хлопнула дверь, неверные шаги. Вошла Вера Юрьевна, устала, села у стола. Лаши пошел вызывать по телефону машину. Поедет в поселок и привезет женщин, убирать дом. Ужин будет горячий. Мэри, вглядываясь в нее, спросила резко, о чем говорили. Почему у тебя физиономия перекошенная? Не отвечая, Вера Юрьевна прикрыла ладонью глаза. Все трое глядели на ее слабую, худую руку, туго охваченную запястье черным рукавом. Лилипс хрипнула, бросилась к Вере Юрьевне, обхватила изо все силы. «Что случилось? Что случилось?» Вера Юрьевна подняла, опустила плечи. Сильно сжав глаза, отняла руку, сказала. «Вот что, Василий Алексеевич, уезжайте-ка вы отсюда!» Левант на днях возвращается в Париж. «Вы поезжайте с ним!» Вдруг сердито затрясла головой. Не хочу вас здесь. Не хочу ваших шуточек. Все шуточки. Ничего шуточками не прикроешь. Трусость, пошлость. Пусть ночь, пусть мрак, пусть ужас, пусть трагедия. Странным не своим голосом. Пусть ледяная ночь, безнадежность. К черту шуточки. Она опустила голову. Все глядели на Веру Юрьевну. У Лили начали стучать зубы от страха. «Он будет говорить с вами, с каждой отдельно», — резко сказала Вера Юрьевна. «Можете вы понять, наконец, что у меня истерика?» Она упала на стол, лицом в руки, схватила себя за волосы. Ступни ног повернулись носками внутрь. Лили осторожно отошла. Мария, чиркнув спичкой, не закурила. Спичка догорела до ногтей. Налымов... С усилием тащил пробку, не откупорив, поставил бутылку с коньяком, пошел на цыпочках на кухню, принес стакан воды. Отхлебни, Вера. Она локтем отстранила стакан. Летим на дно водоворота. Тени какие-то ночные. Разве мы живем? Только в вопль человеческий, а самого человека давно нет. иммигранты шелуха. Лаша мне сказал, мы здесь, чтобы бороться с большевиками-террором. Мари тихо свистнула. «Сказал, вам бы хотелось сидеть в Париже, ждать, когда союзники возьмут Петроград и вернутся на готово. Союзные державы предлагают самим русским идти в авангарде». «Авангард, Лилька, Мари, Вася. Мы должны шпионить, провоцировать, заманивать, отравлять, душить, кого укажут». говорила реликкой белой идее «Железный авангард». Три проститутки и спившийся кот. Но неважно, за нами стоят союзники, великие цивилизации. Для грязной работы посылают нас. Оказывается, в первый же день приезда мы, три женщины, были включены в Лигу борьбы за восстановление Российской империи. Завтра даем клятву. Нарушение клятвы, выход из Лиги карается смертью. Василий Алексеевич, прошу тебя, уезжай сегодня же. Сероватым мутными глазами Василий Алексеевич туск выглядел на Веру Юрьевну, стоял, опустив по-военному руки, очень серьезный, даже важный. Никак нет. В лигу я не запишусь, Вера Юрьевна. Ни почему иному, как потому, что не желаю одним волоском пожертвовать для европейской цивилизации. С большевиками тоже бороться не стану. Большевиков боюсь. Будет время, когда от них ни на какой остров не скроешься. И это будет скорее, чем думают. Но при всем том, из Бальстанеса не уеду, Вер Юрьевна. Никак нет».